Они увидели источник пара, когда поднялись на следующую горку. Впереди открывалась великолепная панорама. Внизу, несмотря на холодное утро, кипело и бурлило множество горячих озер всех возможных цветов и размеров. К ним ступенчатыми известняковыми террасами спускались скалы, каждая из которых выглядела как вход в восточный дворец. Сверху, оживляя и без того дивную картину, из горячих ключей, над которыми поднималась белая пелена, каскадами била вода. В изумрудных бассейнах, окруженных желтовато-коричневой растительностью, виднелись голубые, желтые и зеленые водоросли. «Просто как в Йеллоустоне», — пробормотал Джон Том, — «увидеть такое — это здорово». «Да я-то идиот!» — ворчал матч. — Думал, пожар. — Не расстраивайся. — Издалека в самом деле похоже. Джон Том опустил мешок на землю и снял рубашку. Выдор с удивлением воззрился на него. — Куда это ты собрался? — Я не принимал ванну с тех пор, как мы покинули колоколесье. — горячая ванна. Это что то новенькое? — Ну, найди себе похолоднее и присоединяйся. — сказал молодой человек, стягивая из себя остальную одежду. — Обожаю горячую воду. Ты не забывай, пожалуйста, что у меня нет такого слоя жира и меха, как у тебя. — Какого еще жира? — набросился на него Мадж. — Вовсе я не жирный. — Ну, это подкожный слой, который защищает тебя от холода, когда ты находишься под водой. Звучит просто омерзительно». Выдор оттянул кожу на лапе, рассматривая ее так, будто в первый раз видел. — Ну, черт побери! Не сидеть же ему и смотреть, пока Джон Том плещется. Однако вода в бассейне, который выбрал для себя его приятель, была слишком горяча на вкус маджа. Зато в том, что был рядом, вот в самый раз, только песок на дне уж очень горячий. Выдор быстренько разделся, плюхнулся в воду и поплыл. «Горячая ванна! У этих людишек какие-то чудные понятия обо всем!» Джон Том не отвечал. Ему было так приятно лежать в теплой воде под бульканье и шум срывающихся со скал потоков. В этой спокойной долине не было ни одного гейзера. «Там, откуда я прибыл, есть племя Маори» которая живет в местности, похожей на эту. Она называется Роторуа. «Горячий пар поднимается там круглый год», — лениво рассказывал юноша Маджу. Выдор отфыркивался, плавая в своем бассейне. «Нет, это не для меня. От ледяная горная речка, чтобы искупаться, самый как раз». Но кожные складки эта водичка, конечно, прочищает. Тут он нырнул, выгнувшись изящной дугой, а пока мач был под водой, прямо над ним раздался какой-то всплеск. Джон Том стоял на горячем донном песке и пытался рассмотреть, что же такое шлепнулось за спиной у выдора, как снова что-то просвистело в воздухе и, угодив в каменную глыбу, разлетелось на кусочки. Некоторые из них упали в воду, и всплыли на поверхность. Он подобрал один обломок и сразу все понял. Матч вынурнул и увидел приятеля, забившегося в узкую щель под нависающей скалой. Он подгреб поближе. — Что стряслось, кореш? — А ты не видел? — Чего не видел? Матч нахмурился, кувыркнувшись в теплой водичке. «Посмотри, что пролетело над тобой, когда ты нырял?» «Надо мной?» Тут возле правого плеча выдра что-то просвистело, и он юркнул под воду, выпучив глаза от страха. Дьявол, кто кто-то хочет подстрелить нас!» Он нагнулся как раз вовремя, так как вторая стрела врезалась в воду прямо за его спиной. Выдар вылетел из озерка, как снаряд, выпущенный из глубинной пушки. Одним махом он преодолел каменный барьер, разделяющий водоемы, и быстро поплыл к Джон Тому. Их оружие и одежда лежали как раз на противоположной стороне, на открытом месте. Надо б туда сбегать. Мадж сплюнул. Не можем же мы торчать здесь и ждать, когда нас накроют. Он глубоко вздохнул и опять скрылся под водой, но Том схватил его за загривок и выдернул обратно... «Обожди минуточку, посмотри!» С полдюжины стрел рассекли пространство высоко над их головами, из-за дальних скал раздался какой-то писк, снова засвистели стрелы, но ни одна не попала в купальчиков. «Кажется, метят не в нас». Мадж подплыл к самому краю скалы, за которой они прятались, и проследил за полетом стрел. Довольно скоро с другой стороны раздались крики и выстрелы. Несколько дротиков описали над их головами дугу, повторяя траекторию стрел, так напугавших путников. Выстрелы слышались все отчетливее, и вскоре появились обе воюющие стороны. Противники заполонили единственную на всем протяжении долины — теплых источников природную, насыпь, сквозь испарение были видны летящие градом стрелы, дротики и камни, Мадж и Джонтом затаились, стараясь не обнаруживать себя, насколько это было возможно. В массе дерущихся можно было различить сусликов и кротов, Но основную часть воинов с обеих сторон составляли луговые собачки высотой футов в пять. Ловко и умело действуя клинками, они рубили и кололи налево и направо. Их пронзительный виск заглушал шипение и грохот водяных каскадов. Они сражались с таким ожесточением, что Джон Тому эти, в общем-то, симпатичные зверюшки, показались просто страшными. В резне, свидетелями которые оказались приятели, не было ничего комичного. Тела падали в исходящую паром воду, то и дело сыпались удары мечей, и кристальной чистоте источников вскоре пришел конец. Вода потемнела от крови. Все это продолжалось добрых полчаса, пока те, что слева, не начали отступление. Их противники удвоили усилия и мгновенно захватили насыпь. Затем они рассыпались по холму, добивая ослабевших и раненых. Они делали это так кровожадно, что у Джон Тома мороз пошел по коже, несмотря на теплую воду. Вдруг что-то укололо его в плечо, из за спины раздался голос. — Эй, вы! Хмарш из воды! Джон Том обернулся. Два победителя стояли и рассматривали его. У одного из них, державшего копье, на голове был шлем, сделанный, похоже, из черепа жертвы и украшенный разноцветными бусинами, перьями и разными финтифлюшками. Элегантное варварство, — подумал Джон Том, — что было довольно точным определением. — А, привет, шеф! — радостно выкрикнул Мадж. Он невинно сложил лапки на животе. «А мы тут купались маленько. Знаете, даже не заметили, что у вас заварушка случилась».